Глава двадцать первая. Горькая обида. Выйдя на дорогу, старик решительно сказал, пора и на покой, все кости ноют, завтра опять походим, а на сегодня хватит, устал я. Солнце уже совсем низко. Скоро с пристани донесется длинный гудок маминого парохода. Но Динка забыла обо всем на свете. Подпрыгивая и прихрамывая, она бежит рядом с шарманщиком и весело болтает. «Ты что купишь себе, дедушка? Я ничего не куплю. Мы вместе с Ленькой купим». «А что тебе покупать? Вот съешь горяченьких штец. Да мороженого!» Снова повторяет старик. «Не надо!» — маш рукой Динка. «Я сразу домой побегу». Старик прибавляет шагу и, минуя последнюю просеку, выходит на тропинку, ведущую вниз к пристани. Дедушка, ты пойдешь на базарную площадь, спрашивает Динка. Ну да, через базары пойдем. Там и Харчевня. Я не хочу в Харчевню, я пойду домой. Давай тут разделимся, дедушка, предлагает Динка, но старик словно не слышит ее и молча идет дальше. Дедушка, мне тут близко, почти у самого обрыва, говорит Динка. Дай мне мои денежки. Какие такие денежки? «Я сам тебе мороженое куплю. Денежки, денежки!» — бормочет старик, не останавливаясь и не убавляя шагу. «Дедушка, я домой хочу!» — дергает его Динка. «Ну иди, чего пристал? Я тоже домой иду. Не гулять ведь!» Тропинка выводит старика и девочку на базарную площадь. С пароходов идут пассажиры, тащатся с корзинами торговки, шныряют между рядами лавок босоногие ребята. Динка беспокойно оглядывает пассажиров и вспоминает о маме. «Дедушка, дай мне денег! Давай сейчас же!» — сердито кричит она и дергает старика за рукав. — Давай денежки, я домой хочу! — сказано куплю мороженое. — А более чего тебе? Какие такие деньги? — хмурится старик. «Давай «Давай мои! Из кармана давай!» — топает ногой Динка. Прохожие останавливаются. «Ай-яй-яй! Как нехорошо, девочка!» «Что ж ты так кричишь на своего дедушку, бесстыдница эткая?» Хоть бы людей постеснялась, качая головой, вмешивается проходящая мимо женщина. «Давай, денежки!» — вне себя кричит Динка, цепляясь за шарманщика. «Те, что в шапке были, давай!» Старик дрожащими пальцами роется в кармане и вынимает пятачок. На, на золо какая, господи, помилуй, вот горько навязалась на мою шею, громко жалуется он, на пятачок, что ли. Динка видит одну монетку на его ладони и вспоминает богатый перезвон в шапке. Много давай, разделись со мной, гневно кричит она, отталкивая от себя ладонь с пятаком. «Бессовестно, и не стыдно тебе, старичка старенького, обижать!» — корят остановившиеся неподалеку торговки. «Ведь вот ей же такие дети! Несочувственные!» — возмущаются они. «Гляди, как топает! И где только набаловалась так! Ведь по всему, видать, в нищете растет!» «Выпарать ее надо, а не пятачками баловать!» — замечает проходящий мимо мужчина. «Бери, пятачок-то, завтра еще дам, — пробует уговорить девочку-шарманщик. Что ж, правда, обижаешь старика?» Глаза Динки широко раскрываются. «Я работала! Я пела!» — бормочет она. Но голос ее прерывается горькими рыданиями. И, круто повернувшись, она бежит по дороге, спотыкаясь от усталости и горя. «Ишь, пошла!» — бормочет старик, глядя ей вслед. Но отчаянный, безнадежный плач девочки тревожит его. «Эй, мальчик!» «Снеси к ей вот», — подзывая к себе босоногого мальчугана, просит он и добавляет к пятаку еще три копейки. «Снеси, миленькая». Мальчик, сверкнув босыми пятками, в несколько прыжков догоняет плачущую девочку. «Вот, возьми, старик тебе еще дал!» — сует он ей в руки деньги, но Динка отстраняет протянутую ладонь и, не оглядываясь, бредет по дороге. Из последних сил царапается она на обрыв и, цепляясь за колючие кусты, плетется по тропинке к утесу. Громкой плач ее переходит в горькое всхлипывание и тихие протяжные жалобы. «Лень! Лень! Лень!»